Однако мой воздушный спутник в туроковую ночь смотрел на вещи по-иному, куда более спокойно, без той мрачной восторженности, в которую я вовлекся, под воздействием должно быть на эектризованной обстановке. И хотя мы едва перекидывались словами, подавленные творившиеся перед нами вакханалией, думали мы, я уверен, далеко не согласна о ней, как впрочем и о многом другом, в наших пересекавшихся, кое- в чем, но разных каналах сознания. Объективности ради стоит об этом сказать. Я не буду вдаваться слишком подробно в странную судьбу и характер моего молчаливого друга, с которым, увлеченные каждый своими идеями, мы встречались эпизодически, по его инициативе, так что впоследствии он вообще скрылся у меня из глаз, как бы тихо растворившись в свойственном ему одному вечернем неназойливом блеске. Может быть, сейчас он где-нибудь монашествует или нашел прибежище в какой-либо гонимой секте. Если, конечно, не спился, как это подчас бывает, к великому сожалению, с нашими русскими самоучками, самородками и правдолюбцами. В пору наших с ним наиболее тесных контактов он вовсю практиковал йогу, до которой дошел собственным умом, а не по моде, как это началось много позже, у всяких там незамужних фокусниц, духовных сиборитов и религиозных соискателей или технократов на рациональной подкладке. У него это выходило даже как-то чересчур натурально, заставляя побаиваться, что он когда-нибудь свихнется скромно, результативно и без тени аффектации. Другое дело, что лично мне путь его был заказан, вызывая в ответ к моему стыду лишь острое литературное чувство. Да он и не настаивал на взаимности, лишь изредка забегая, словно сваливаясь с луны, взять что-то почитать, либо поделиться новым интересным открытием в узкой своей и тщательно замаскированной от сторонних глаз специальности. Правда, начинал он еще до нашего знакомства широко и радикально, и вскоре после войны, в 46-м году, По его собственным рассказам, замыслил в одиночку совершить революцию в России, для чего завербовался разнорабочим куда-то на Каспии. Кажется, и там, среди таких же оборванцев, исподволь повел агитацию. «Делал это умело, комар носа не подточит» на понятном простому народу грубом языке, так, чтобы работяги сами, без нажима, додумались до своих классовых интересов и необходимости сплоченной за общую свободу борьбы. И вот наступил вожделенный миг Андрюха. Он ласково-побраски, так меня называл, справедливо и не церемонясь с моей ученостью, столь убогой и плоской рядом с его занятиями. Лежим мы в конце рабочего дня, с одним моим дружком у моря, в кусточках, загораем, можно сказать. Я, как всегда, свое толкаю, подводя к революционной идее. Только глупых слов этих политических прямо не говорю. И вдруг он «твою мать» говорит. И так все ясно. Чего зря трепаться? А чего тебе ясно, спрашиваю я? Пора дело делать. Ну, какое же, к примеру, дело? а сердце в груди ходуном ходит, Андрюха. Только бы не спугнуть, думаю, и потому разговариваю наводящими вопросами. Пусть сам дотумкает, в чем выход. Организацию, бахает, надо создавать, вот что ясно. Прямо так и произносит. И очень отчетливо организация. А ведь я даже слово такого, организация, в нелегальных беседах с ними ни разу не употреблял. Значит, допер, Колька, собственным умом. Господи, думаю, наконец-то. Недаром, значит, я тут хороводился, чуть не подох на засоле. Господи, молюсь в душе, доведи его, Господи, до пролетарского сознания. А сам небрежно так, с безразличным видом. Какая еще организация?» Тут уж он удивился. «Павел спрашивает. Ты чего выёбываешься «Это я себе такую подпольную кличку присвоил Павел. Документами в тех гиблых местах почти что игнорировали. А Колька рубит. Вооруженная организация, — говорит. Твою мать, — думаю. домой мой Колька меня превзошел. Восстание уже можно готовить. «На броненосице Потемкин?» «Ну, лады, — отвечаю, — по рукам, допустим. А что мы дальше делать будем с нашей организацией?» Здесь он мне и начертал свой интегральный план. «От берега до рыбзавода 4 километра, — говорит. По тропочке тут бабы ходят, мужики вечером, разнорабочие. Сберечься в кусточках и как что делать?» «Храбить будем!» «Но ты знаешь, Андрюха, я сдержался. К чему выдавать себя раньше времени?» «Смехом реплику. Твою мать, Колька!» «Нищих храбить!» И сам катаюсь, просто катаюсь от смеха. Смотрю, он тоже смеется, смущен. «Да, чешется. Это я того. Что с нищих наших сдерешь?» Тогда я встал и пошел, пошел от него медленно по песочку. Шагов пятьдесят всего было до моря. Солнышко садится, море зеленое, зеленое. Подошел и думаю, «Твою мать! Утопиться мне, что ли?» На этом его как ножом отрезало от хождения в народ, от революции, от политики, от всякой активной жизни и все свои нерастраченные духовные способности он бросил на воспитание самого себя. Таким я и застал его. На новом этапе подвижничества. Механиком-лаборантом в каком-то задрипанном НИИ, служившим ему, очевидно, лишь точкой приземления. Не все ли равно, кем числится? Как зарабатывать на хлеб человеку вне тела? Главное, Андрюха... Не общество переделывать, не бороться с врагом, не искать ветра в поле. И вообще хватит фантазировать. Помнишь у Сократа? Познай самого себя. Не рыпайся. Я знаю то, что я ничего не знаю. А что это значит? Выход в каждом из нас, в каждом Андрюха. Царство Божие внутри сказано. Важно ключ подобрать. Ключ а там уже все откроется. И дальше в моем сыром полуподвале, как в кунст камере старинного волшебного фонаря, проектировались перспективы одна другой неотразимее. Можно, если хотите, на Луну слетать на Марс астральным способом за пять минут, оставив капсулу плоти мирно дрыхнуть на стуле. А хочешь, вспомни какое-нибудь свое счастливое воплощение в Атлантиде и мотай туда. Насколько я понимаю, на моего лучезарного друга неотразимое впечатление в свое время произвел роман какого-то иностранного автора. Джека Лондона, возможно. Там некий узник под пытками, завязанный палачами в смирительную рубаху, свободно теряя сознание от боли, находит внутренний выход и путешествует из края в край, по всем своим прежним дожизненным орбитам. Чем биться в стену башкой, совершая никому не нужную революцию, не лучше ли тихо уйти отсюда каким-нибудь медитативным путем? Пусть тело в мешке, душа витает. Обдумываю же я под сурдинку свой собственный полет на Луну. Мой спутник, однако, в отличие от меня, не был пустым созерцателем. От революционного прошлого, порвав Он сохранил за собой практическую жилку, ясность суждений, здоровую простоту в перестройке своей ментальной организации. Наступает лаборатория обеденный перерыв, и тотчас он командует своему сверхчувственному «я» сходить в разведку, в которой из двух столовок для работников НИИ сегодня меньше народу. Где еще остались незаполненные места? Через несколько секунд приходит готовый ответ Иди в ту, что на Масловке. Там и очереди еще нет, и меню вкуснее. дают компот. И неразговорчивый наш лаборант встает, как лунатик, и идет себе по азимуту. Всегда верняк. Главное в этих случаях, чтобы разум не встревал, не участвовал в дебатах. Иди, как тебе подсказывает твое высшее «я». Никогда не прогадаешь». Необходимо пояснить, что это самое «я» сидит в каждом из нас, только не приведено еще в действие, в настоящий порядок. Оно все может. Все, что пожелаешь, оно сделает тебе, наше второе, могучее, сверхразумное «я». Будь, однако, осторожен. Не дразни собак. Не приведи Бог ставить тебе перед ним, то есть перед самим же собой, непосильные нормальному человеку и неподвластные заданиям. Мой друг умел соблюдать эту грань, дистанцию, и все-таки выпрыгнул однажды из себя. Прошелся в присядку по воздуху и увидел немного сверху в затылок, как он переходит улицу Горького. Маленький такой с виду и спокойный человек на красный светофор. И чуть не упал на асфальт под поток автомашин. С трудом, усилием воли, в одно мгновение Вернулся в разум, в оболочку. С тех пор не торопится. Или сядет в шахматишке сразиться с каким-нибудь сослуживцем. Сам едва помнит одно слово «ладья». Первым делом выключает из игры бесполезный мозг, передоверяя партию верховному своему двойнику. Пусть тот думает. «А ты сиди, двигай пешки к финишу. Победа за нами». Стоит, однако, задуматься над доской самому сделать шаг фигуры, как обязательно прорвешься. Пиши пропало. Здесь надо опасаться собственного ума. Это как-то отвечало тогда моим понятиям о литературной работе. Но больше всего нравилось мне из его историй так, где он в хрущевское уже время научился угадывать без промаха лотерейные билеты. Вместо займа Сидит старичок в метро и крутит вертушку. «Кому счастье, добровольно покупайте у попугая». И мой йог видел, буквально глазами видел, где в какой из тысячи пустых бумажек заключается капитал. Выяснилось, над счастливым билетиком вьется маленькое пламя. Но что-то вроде сияния появляется вокруг обещанного квитка. Лотерея так и прыгает. «Бери, бери!» «Ну и как купил?» «Выиграл!» Он посмотрел на меня с глубоким сожалением, как смотрят на последнего грешника. В двух словах объяснил, что такие вещи, братишка, нам даром не проходят. Нельзя, обладая знаниями, использовать это себе на выгоду. «Что он, колдун какой-нибудь? Алхимик? Это же было бы посягательством черной магии!» Запомни, это самый страшный грех на земле. А ты говоришь, билетик. Достаточно уже одного того, что я вижу, выигрыш. Но притрагиваться к тем огонькам... Да лучше я себе руку отрежу. Встречал я потом и немало пророков, сгоревших за лотерейный билет. Оттого и не считаю достижения моего собеседника чем-то непозволительным или замешанным на бреднях. Нет, воображение было в его глазах именно моим важным недостатком. У каждого своя карма. Вяло возражал я ему на его языке, и он охотно соглашался. Вот я тоже все еще не бросил курить. А ведь это вредит ритмическому дыханию. Карма. Мой ну карма ему досталась. Вздохнул он грустно о Сталине. И где он только себе эту кармочку заработал? На какой другой планете?» И тут же на Траурной площади полушепотом изложил обстоятельства в резиденции вождя, буквально на этих днях после смерти. Разумеется, я не доискивался до истины, откуда пошел этот слух, но в будущем подтвердилась фактическая близость. Может, какой сослуживец ему за шахматами разболтал? Короче... Полковник еще короче, полковник из личной охраны Сталина, потянутый старый ветеран, обходит дозором дачу. Заглянул в смежное с кабинетом помещение. Ну, как обычно, проверял. Все ли посты на месте, нет ли посторонних. Там никого не оказалось. Пустыня. Должно быть, врач замешкался, бросил вскрытие, вышел покурить. Только тело так долго и тщательно охраняемого монарха возлежало на подставке. На обыкновенном столе, обращенном на скорую руку, в анатомическую клинику. Может быть, началось бальзамирование уже, я не знаю. Резекция, всё отдельное. Всякие там побочные органы, мозг, желудок лежат рядом ну, абсолютно вскрытый и физически непоправимый уже невозможный образ. И вид этих распластанных внутренностей во мгновение ока свел полковника с ума, помешался. «Враги!» — кричит. «Враги растерзали по моей преступной халатности!» А ведь знал теоретические и практические окончения. Да и нервы имел, наверное, — для начальника охраны железное. Стрелял через карман. Смерти смотрел в лицо не раз. Но нельзя телохранителю видеть такую картину. Воображение виною. Но воображали Бога, а теперь давимся, лезем в новую карму. Все верно. Однако меня волновали тогда не факты, а воображаемое его, отлагаемые в поколениях, Портрет. Сталина-то я живым не знаю. Лет шесть, правда, назад поймал себя однажды на первомайской демонстрации. Вижу на мавзолее вдруг не всем нам известного по фотографиям, уважаемого в веках полководца, но лоснящегося кота. В первый момент мне сделалось как-то неловко за себя. Все же комсомолец. Мы шли близко к трибунам. Девушка в моей шеренге билась подобие какой-то эпилепсии. Крикушествовала вождю. Я держал ее за руки. Ее корчило и выгибало. Хмурые МГБшники, цепью. Один затылком, другой фасадом. торопили проходите, проходите. Мы шли назад глазами. Помню только плотненький такой кот Васька по крылову. В усах. Кот и повар. И это все? И я слушал уже в полуха доброго моего спутника о том, как прекратить войны и раздоры на свете. Особенно ему покоя не давала почему-то наша гражданская война. Но как это одни русские с другими не сумели по-братски поладить? Не проще ли спросить, сколько вас белые, сколько вас красные? Разделим поровну и живите, как вам хочется». Или зачем преследует Макарти американские компартии? Выделите им персональный штат. Остров можно купить за миллиард в Тихом океане и стройте себе на здоровье. Он был нестощим на такие спасительные для человечества открытия. Идеи у него так и ходили. Одна беда. Мне казалось, вот-вот он улетит, бросив меня одного на заколдованных перекрестках, до конца уже дней, нырять и выныривать, нырять и выныривать в собственных моих невеселых, неутолимых мыслях. Давно уже сказано, Россия пронзила мир. В самодовольном величии она грезит об одном назначении, о царстве Бога на земле, утвержденном неколебимой рукой. И грозит время от времени проглотить вселенную, раздираемую той же дилеммой. Либо миру быть живу, либо России. Третьего не дано. Увы, мы забыли. С той поры, как ушел вожатый, мы сползаем все ниже в обывательское болото. Нам только бы жить. А зачем жить, спрашивается, если Сталин умер и Кирова нет с нами?» для себя ну знаете с подобными разговорчиками вы коммунизм не построите нет не от тогого ли державный мертвец не гневался на нас грешных его подданных разливая корытами кровь по московской мостовой да осознаете ли вы кого хороните псы грядет запомните вторым пришествием сталин И задело, бил кулаком, смотрел вперед, в корень, и видел сквозь камень. Уже сейчас, когда я пишу в Париже горькие эти строки, какая-нибудь паршивая восьмилетняя девчонка в Москве, семьдесят третьего всего-навсего года рождения, спрашивает у матери, а он злой был, этот Стальнер. Ничего себе вопросик. Стоило бы напомнить мерзавке, скажи она эдако в сорок восьмом году, в пору моей поздней, цветущей юности, из ее мамаши, пока сама не подросла, выпустили бы кишки. Стальнер? На кого намекаете? В каком духе воспитываете вы ребенка? Только этого Дантеса бы и видели». «Но где нам найти сегодня образцы для подражания? Куда обратить взоры подрастающей молодежи? О, моя юность! О, моя свежесть! А счастье было так возможно, так близко! Еще немного поднажать, вдарить, прорваться, и мы у финиша». Впрочем, не все потеряно, господа. Не все потеряно, не надо отчаиваться, и вышеописанные стимулы и потенциалы всемирной истории еще могут возродиться при удобном повороте. Но в ту гробовую ночь, в тот звездный час империи, выгодный момент был, по-видимому, упущен. Развитие в нарушение правил сменило бодрый событийный ритм, в котором оно скандировало всю первую половину столетия на что-то вялое, замедленное, бесформенное и ничтожное. Сравните цифры, за которыми стоят всем нам памятные даты. 1900-й рубеж века. 1904, 1905, 1914, 1917, девятьсот еще раз 1917, 1918, 1919, 1921, 1924, 1929, 1933, 1934, 1937. 1939, 1941, 1945, 1946, 1948, 1949, 1951, 1953. А теперь, начиная с 1954, ничего не происходит. Посмотрите, какими длинными, невнятными периодами отделяется сейчас один катаклизм от другого. И разве ж это катаклизмы? Ну, допустим, Чехословакия, Венгрия там, Камбоджа, предположим, какая-нибудь Ангола, Эфиопия. Все ушло и уходит куда-то на периферию, в песок. Не над чем задержаться взгляду, успокоиться сердцу. Нет, определенно... Мы потеряли темп. Конечно, не скрою, как человеку мне отчасти это на руку. Можно потянуться, зевнуть, сидя в кресле. Все-таки с 54-го появилась какая-то перспектива в жизни, надежда уцелеть. Все как-то разговорились, расслабились, но, рассуждая философски, в качестве автора, соединенного с определенной эпохой конца сороковых начала 50 годов, Эпохой зрелого, позднего и цветущего сталинизма я не могу не вспоминать о моем времени с известным удовольствием и чувством сыновней признательности. Да, не постесняю сказать, я дитя той кромешной эпохи. Все эти мелкие козни, сумасшедшинки, ужасики, что я здесь с таким знанием дела описываю, пронизывающая быт электричеством скорого конца света, все эти ведьмики, упыри, до сих пор не дающие мне спокойно уснуть, создавали тогда род мирового радиоактивного потока, или, лучше сказать, покрова, к которому я был волей-неволей пристегнут. Это время дорого мне уже по одному тому, что в нем и только в нем, а не где-нибудь в другом месте». Я понял что-то противоположное ему и, сжав зубы, отщепился от общества, ощерился, замкнулся в скорлупу и отступил в ужасе, чтобы жить и мыслить на собственный страх и риск. Ночами я ходил по Садовой, один, и бубнил под нос в ритм ноги, подражая Маяковскому. Иные страны стали базаром, иные — товаром, на этот базар. Но ты, Россия, останься казармой, самой прекрасной из всех казарм. Пусть золотые гербы да вензели на постройках твоих растут, солипаватые претензии на изысканную красоту. Пусть напяливает эполеты твой толстомордый курносый сын, пусть растопырится на портретах генералиссимуса усы. Пусть отовсюду лезут в глаза нам, в каждой заштатной твоей дыре, казармы улиц, дворцов, вокзалов, концентрационных лагерей. Так обрывалось мое последнее из немногих стихотворения, на чем, сочиняя по молодости, я окончательно убедился, что поэт из меня все равно не выйдет, и робко стал помышлять о прозе». Все это совпадало с угнетающим отдалением от среды, от жизни, от текущей литературы. С каждым днем все более, мне казалось, безнадежно низкопробной, отстающей, и с попытками, как это водится, писать в стол что-то свое, особое, никому не доверяясь, вроде заметок о русской смуте, о самозванце или набросков к позднейшей повести «Суд идет». При всем том сознаюсь, ни в коем случае это не было отказом от времени, от века, доставшихся на мою долю, как выигрышная карта, и засасывающих все дальше, все страшнее, в свою глобальную пасть. Заглатывание сопровождалось, однако, осознанием себя, наконец-то, неподчиненной величиной, горошиной, несчастливой личинкой, с каким-то своим малым, косым, несогласным взглядом, что делало весь этот процесс вдвойне болезненным и бесконечно интересным. Жуть, стыд и брезгливость смешивались с наслаждением жить в такую эпоху, что мало кому выпадало в прошлом, которое, отвращая, проницает сердце и мозг, как находка коллекционера. осязать эту зернистую редкость — к ней притрагиваться, понимая одновременно, что подобные созерцания не проходят даром и плохо кончаются? Нет, как хотите, но исторически мне повезло в жизни. В том и беда эстетики. Она морочит тебе голову, играя на золоченных струнах иллюзии, полноценности недопустимого и недостойного, по своей сути бытия. Радуешься, как маленькие, Маэстра катастрофа и запах истории вдруг становится внятен на сладок, Эстетика в уме. Она абстрагируется от действительности, отстраняется враждебно от самого предмета исследования. И в то же мгновение на резине тянется назад, к матери, влюбленно всматривается, содрогаясь в дорогие, её породившие отвратительные черты, Ей бы только забавляться, как оно ходит, на щупальцах, бронированное чудо. Какие у него, у чуда, заведущие глаза. О чем оно думает, интересно? Кого бы съесть? Всех сожрет, не беспокойтесь, и меня в том числе. Но я, червяк, покуда цел, кочевряжусь, и вместо заговора от аспида мечтаю живописать. Смотрите, опять кого-то слопал уродина. Ну и прожорлив собака. каким им кольца, какие мышцы у раскормленной твари под защитной чешуей. И главное, какие глазки. Нет, вы только посмотрите, какие глазки. В подобном ощущении, не спорю, была возможна патология. Что-то развращенное сладострастно-тревожное реяло в воздухе. Все вокруг превосходило человеческие размеры, и хотя, повторяю сам персонально, генсек, запертый где-то в крепости, за семью печатями, меня мало занимал в очевидной казарменной своей заурядности, нездоровый интерес возбуждало подстрекаемое им либо неспосланное ему в угоду и в поддержку атмосфера черной мессы, собачьей свадьбы из оогробного подвывания что и составляло на мой взгляд истинную ткань того уникального царствования.